и словно всё сговорило соблагоприятствовать милой Ребекке. Даже самые стихии не остались в стороне, хоть она и не сразу оценила их любезное участие. В тот вечер, когда намечалась поездка в Воксхолл, когда Джордж Осборн прибыл к обеду, а старшие члены семьи уехали на званый обед к Олдермену Болсу в Хайбери-Барн, разразилась такая гроза,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 «Как мило было со стороны мистера Сэдли поехать в школу и дать вам денег!» — воскликнула с увлечением Ребекка. «Особенно после того, как я отрезал ему кисточки от сапог. Школьники никогда не забывают ни самые дары, ни дающих». «Какая прелесть эти гессенские сапоги!» — заметила Ребекка. Джосс Сэдли